Глава 6. Дни покатились своим чередом, а в обещании, данном Дренгу в запале, я благополучно забыла и замуж выходить передумала. Зато иметь мужа очень хотела моя сестрица. Пока еще весть о моей отставке не разнеслась по столице, и потому желающих сойтись с баронессой Мадести не убавилось — Впрочем, еще оставался наш дядюшка, на котором мой отказ отправиться в королевскую опочивальню никак не сказался, и хотелось верить, что и не скажется. А еще был магистр Элькас, с которым наша семья состояла в дружеских отношениях. И даже Дренк, пусть он не был нашим другом, однако на представлении держался так, что можно было подумать о приятельских отношениях рода Дола и королевского фаворита. Все это оставляло надежду, что Амберли будет желанной невестой и даже тогда, когда станет известно о том, что я больше не фрейлина. Признаться поначалу, я предалась мрачным размышлениям о насмешках, которые могут последовать, когда столичная аристократия узнает, что меня выпроводили из дворца. И это после того, как я красовалась своей службой, пусть и во благо сестрицы, но ведь нос задрала, однако быстро успокоилась. Во-первых, никто не обязывал нас рассказывать правду, и оставить службу я могла по собственному почину, решив, что отчий дом мне нравится больше. А во-вторых, со мной была наука оборона Гарда. Его слова о том, что конфуз нужно уметь превращать в шутку, дабы лишить насмешников их жала, я приняла душой и хорошо запомнила. Так что тому, кому взбредет в голову потешаться над незадачливой бывшей фрейлиной, лучше сразу откусить свой язык, иначе его откушу я. Впрочем, мне еще только предстояло узнать, насколько может быть тактично светское общество вне пределах дворца. Сегодня мы собирались выехать в театр, и эта поездка была волнующей как для меня, так и для Амберли. Мы обе впервые выезжали в Большой Королевский театр. Пока я была на службе у герцогини Оританской, то бывала на представлениях Дворцового театра. Мне понравилось, а иначе и быть не могло, потому что актеров туда подбирали среди лучших из лучших. И в отличие от всех остальных театров, в Дворцовом не было такого понятия, как «сезон». Там давали спектакли, когда посмотреть их желал его величество. А наш король заядлым театралом не был, потому и представлений было очень мало, что не мешало труппе исправно получать хорошее жалование, так что служители подмостков не роптали. По крайней мере, я о таком не слышала. Главный театр Камерата двор тоже посещал, и сейчас как раз начинался сезон, однако я надеялась, что там не встречу никого, кто был бы мне неприятен, и уж тем более не столкнусь ни с ее светлостью, ни с государем. Никого из них мне видеть не хотелось, это и было основной причиной моего волнения. Амберли же просто трепетала в предвкушении поездки. Да и было от отчего трепетать, сестрицы. Я за прошедшие полгода успела перемерить множество нарядов по разным поводам, а вот Амбер наряжаться пока приходилось всего один раз на свой день рождения, а сейчас она стояла в очаровательном бордовом, расшитом золотом платье, На шее ее сверкало ожерелье, составлявшее гарнитур с серьгами и браслетами, надетых поверх длинных перчаток того же бордового цвета. Ее волосы были уложены в высокую прическу, украшенную жемчугом. В руках сестрица теребила веер, и грудь ее взволнованно вздымалась. Я искренне любовалась ею и никак не могла понять, чего моя прелестная сестрица, посмотрев на меня, когда Тальма выпустила меня из своих заботливых когтей, протяжно вздохнула и сказала. «Как бы мне хотелось быть хоть немного такой красивой, как ты!» «Да вы безумица, ваша милость!» — с иронией объявила я. «Если к вашей красоте добавить еще и часть моей, то люди ослепнут!» «Глупости!» — фыркнула сестрица. Вот именно, — согласилась я, — если бы мне сказали, что после твоей смерти я заполучу твои чудесные ресницы, я бы задушила тебя собственными руками и забрала обещанное. «Держись от моих ресниц подальше», — сурово велела Амберли, — «и тогда я перестану поглядывать на твои замечательные волосы. А волосы, чтобы ты знала, можно срезать из живого тела». Тальма, переводившая взгляд с меня на сестрицу и обратно, сжала свои щеки ладонями и изрекла. «Ужас-то какой, говорите, ваши милости!» Мы с сестрицей посмотрели на нее, и моя дорогая скромница вдруг изрекла. «Ты замечала, какие у Тальмы красивые уши? Такие маленькие, мочки неоттянутые тяжелыми серьгами. У вашей милости ушки-то помелее будут», — отмахнулась служанка, но чипец натянула поглубже и покинула мои покои. Мы с Амбир проводили Тальму взглядами, затем переглянулись и весело рассмеялись. А вскоре нас призвала матушка, и мы с сестрицей поспешили вниз. Однако на лестнице остановились и, чуть приподняв подолы платьев, степенно спустились к родителям. Родительница окинула нас пристальным строгим взглядом, а после умиленно вздохнула. «Да чего же хороши наши девочки!» Ответа не последовало, и баронесса возмутилась. «Ваша милость, отчего вы не спешите восторгаться вместе со мной?» «Что?» Батюшка выглянул из-за газеты, которую читал, пока ожидал своих дам. — Вы невыносимы, дорогой супруг, — объявила матушка. — Неужели ваша ужасная газета милее взору, чем эти два юных создания? Барон оглядел нас с сестрицей, тепло улыбнулся и подвел долгожданный итог. — Они прекрасны! — Именно! — торжествующе воскликнула родительница и велела. — За мной! И первой покинула особняк, ведя наше маленькое войско на покорение столичной публики. Однако уже в карете ее милость не удержалась и вопросила меня со всей строгостью. «Отчего вы пренебрегли моим выбором вашего наряда и надели это платье? Оно миленькое, но вовсе не шикарное». «Скромно не значит бедно, матушка», — ответила я любимым изречением главы нашего рода. «Оно подходит для посещения театра. Этого достаточно». «Ох уж, это ваша самостоятельность!» — фыркнула родительница, но больше не трогала моего наряда. «За то время, что провела дома, мои родные понемногу привыкли к тому, что у меня есть своё мнение, и я могу его не только высказать, но и отстоять. В общем-то, матушка была в чём-то права, рядом с Амберли я проигрывала в богатстве отделки, да и украшения мои были менее приметны, но я своим видом осталась довольна». Я посчитала изящество достаточным украшением, а яркости мне, как всегда, добавляли мои волосы, оставшиеся лежать на плечах свободными локонами. Зная мою нелюбовь к прическам, бывшим в моде, моя служанка неизменно старалась соорудить нечто несложное, что не стягивало волосы, не требовало обилия шпилек и не вело к головной боли. Из-за этого я тоже любила мою тальму. Впрочем, я бы и не хотела затмевать сестрицу — Ей всеобщее внимание было нужней. Это она ждала самого лучшего жениха, а я лишь собиралась следить, чтобы он и вправду оказался самым лучшим. Большего мне пока не оставалось. А пока обдумывала круг своих новых знакомств и какую пользу можно будет из этого извлечь. Моё положение сейчас нельзя было назвать выигрышным. Этого дворце я была фрейлиной и взрослой дамой, которая имела некую самостоятельность — Но за его пределами я оставалась девицей на выданье, и мои возможности были сильно ограничены. К примеру, чтобы посетить игральный салон во дворце, мне хватало дядюшки в сопровождении, поначалу. Потом могла явиться и одна, но мне хотелось составить о себе мнение, как о девушке строгих правил, и поэтому одна я в жёлтую гостиную никогда не ходила. А вот теперь моё появление среди игроков было бы недурно истолковано. Это было одно из тех мест, где девицам появляться считалось неприлично даже в сопровождении родственника. Дома с родными играй сколько душе угодно, но в обществе — дурной тон. Я не могла теперь подойти к кому-то, пользуясь нашим знакомством, или же просьбой представить меня нужному мне человеку и заговорить с ним. Разумеется, я говорю о мужчинах. Ко мне подходить могли, а я сама нет, потому что девица если бы я позволила себе такую смелость, то меня прозвали бы невоспитанной и легкомысленной. И это я еще смягчила выражения, которые могли бы отнестись к девушке, решившейся на этот смелый шаг. Какая чушь! И как? Как, скажите мне на милость, можно было существовать в условиях, когда каждый шаг оговорен и каждое твое действие толкуется, как нарушение правил хорошего тона, а то и вовсе падение с точки зрения общественной морали? «Просто подойти и заговорить с мужчиной, не являющимся тебе родственником, — позор. А если произнести вслух то, что лежит на душе? Да просто признаться, что читала книги, которые признаны мужскими и несвойственными женскому пониманию. Думаю, вы поняли, что я хочу сказать». И все-таки мне нужны были сторонники, раз иной путь оказался закрыт. Уж чего, а от своих замыслов, я отказываться не собиралась. С разбитым сердцем жить было можно, — но исчезновение смысла своего существования я воспринимала как окончательный и безоговорочный крах. Однако как воплотить задуманное в нынешних условиях я совершенно не представляла, но это не означало, что собиралась сложить руки и смириться. Я бы даже вышла замуж за того, кто готов был поддержать мои идеи и помочь с их воплощением, тем более мне уже не требовалось одобрение монарха. Но как найти такого мужчину? Беда была в том, что открой я рот, и меня тут же сочли бы за сумасшедшую. «Маг!» Связаться с магом мне пришло в голову после того, как я вспомнила слова Элькаса о том, что для магов равные права с женщинами это совершенно обычное явление и никакого возмущения не вызовет. Но то маги, их и без того осталось немного, чтобы опутывать излишними условностями. Правда была одна, которая весьма мешала воплощению задуманного. Дабы в будущих поколениях не был утерян дар, представители этого класса женились на себе подобных, а значит, я не могла претендовать на супружество с одаренным. Впрочем, и аристократия не одобрила бы этого брака. Мне была нужна борьба за мои идеалы, а не за законность моего супружества. «Значит, маг мне нужен как друг», — подвела я итог своим размышлениям. А это и вправду было не лишним, потому что он мог доказать на примере собственного мировоззрения, что женщина, имеющая такую же профессию и знания, как он, — это не конец света. В общем-то, такой маг у меня уже был, однако магистр Элькас оставался на службе его величества, а значит, не мог действовать в моих интересах, но мог свести меня с тем, кто сделал бы то, чего я от него ожидаю. Впрочем, у меня еще оставались неодаренные друзья-мужчины тот же Гарт или Дрэнк, если, конечно, мы останемся в приятельских отношениях с последним и после того, как я отвергла притязание монарха. Оба эти авантюриста могли бы мне недурно помочь снискать интерес и поддержку нужных людей. Однако оставалось все то же «но». Поддержат ли они мою затею и смогут ли вообще часто выбираться из дворца? И раз были сомнения по обоим вопросам, то рассчитывать на них было бы глупо, но стоило иметь в виду. Была еще одна мысль. Элдер Гендрик. Я была уверена, что смогу управлять им. Это было несложно. Всего лишь позволить меня завоевать и согласиться на его предложение. Не думаю, что мне понадобилось бы слишком много времени, чтобы он начал делать то, что мне нужно, думая, что просто хочет угодить своей жене. Мне бы хватило и моего небольшого опыта, но мне было его жалко. Возможно, причиной тому было мое уважение к его таланту, а, может, молодой граф был мне все-таки симпатичен, потому что я не ощущала в нем тех черт, которые вызывали бы неприязнь. К примеру, герцог Кришем, Несмотря на всю его привлекательность и располагающую внешность, я почувствовала к нему неприятие с первого взгляда. А в Элдере не было ни наглости, ни напора. Он не рисовался, набивая себе цену, не заигрывал, был прост и искренен, а потому использовать его, заведомо зная, что в будущем его покладистость будет вызывать лишь раздражение, мне не хотелось. Его сиятельство и вправду будет со мной несчастен, и эту мысль я откинула как ненужную. А раз я пока оказалась без всякого дела, то возложила на себя обязательство за судьбу Амберли, да и взяла покровительство над своей сестрицей. «Как думаешь, к нам будут подходить в театре?» — шепотом спросила меня Амбер, пользуясь тем, что мои родители были заняты разговором. «Конечно, будут», — уверенно кивнула я. «Ох, я так волнуюсь», — призналась сестрица. «Не отходи от меня, пожалуйста». «Я буду рядом», — заверила я ее. Только не так, как наутро после моего представления укорила меня ее милость, однако быстро вспомнила, чем закончилось для меня то утро и смутилась. «Прости меня, Шанни», Я ужасная себе любица. Все хорошо, дорогая, я не обиделась. Я улыбнулась, и неловкость была сглажена. Большой Королевский театр располагался в центре столицы, всего в двух кварталах от Королевского дворца. Здание было большим и красивым. Я часто видела его из окна кареты и всегда хотела оказаться внутри. В детстве мне казалось, что там живет само волшебство, хотя, скорее всего, так говорила матушка, а мне это просто врезалось в память. А теперь, будучи взрослой, я понимала смысл ее слов. Уметь прожить чужую жизнь, ее малый фрагмент, да так, чтобы поверили зрители, — это и вправду настоящее чудо. — Ох, сколько здесь людей! — произнесла Амберли в волнении, прижав к груди ладонь. — Шанни! — обернулась она ко мне. — Скажи, что я хорошо выгляжу и что все будет хорошо. — Ты чудесно выглядишь, — усмехнулась я, — и все будет хорошо. Я вообще не вижу ничего дурного в том, чтобы войти в здание, подняться по лестнице и сесть в свою ложу. — Ты совершенно меня не понимаешь, — произнесла сестрица тоном, который передался ей от старшей баронессы Тенерис. — Вы правы, дитя мое, — отозвался сам образец для подражания. — Ни барон, ни его дочь не способны понять всей тонкости наших переживаний. «Эти переживания пустое», — ответствовал его милость. «Совершенно с вами согласна, батюшка», — кивнула я. «О чем я и говорила», — удовлетворенно произнесла родительница, и карета остановилась. Внутри театр оказался восхитителен. Но, на мой взгляд, чрезмерная вычурность была лишней. Он выглядел даже богаче королевского дворца, где было изящество без избытков роскоши. Театр же, который казался мне местом возвышенным, оказался насыщен коричневым мрамором и позолотой, что придало отделке тяжеловесности. Сестрица обводила восторженным взглядом стены, украшенные полотнами, на которых были написаны сюжеты легенд и пьес, которые когда-либо входили в репертуар. И по картинам можно было увидеть лучших актеров, в прошлом игравших в этих стенах, потому что именно их запечатлили художники прошлых десятилетий и веков. Имелись картины и с нашими современниками, потому что талант со временем не исчезал. А еще в театре было много света. И не только свечи озаряли пространство, но и магические светильники. Должно быть, когда не было спектаклей, хватало и свечей, но для публики зажгли и дорогостоящие источники. Впрочем, даже яркое освещение не делало легче ощущение тяжеловесности отделки. Однако это казалось только мне. Матушка назвала театр величественным, Амберли продолжала восхищаться, а батюшке до стен дела не было. Он раскланивался со знакомыми. Пока мы поднимались по лестнице, разговоров быть не могло. Это считалось дурным тоном. Только приветствие. Отец вел матушку под руку, мы сам Амберли шествовали за ними, и пока приветствия тех, кто шел рядом с нами или же обгонял, а иногда и спускался навстречу, были безлики, если можно так выразиться. Склоняли головы только мужчины, здороваясь друг с другом и семействами, следующими рядом. Барон теннерис отвечал разом за всех своих женщин, точно так же поступали и другие мужчины и отцы семейств. Но вот когда мы закончили подъем и вошли в большую залу, где играли музыканты и шествовали между гостями театра Лакея с подносами, там уже можно было и заговорить. Разумеется, нам с сестрицей полагалось ждать, когда к нам обратятся, но матушка с батюшкой уже имели право вести беседу. Быть мы на званном вечере или на балу, с нами могли заговорить напрямую. В общественном же месте, вроде театра или городского парка, требовалось сначала испросить позволение у родственников девицы и, получив его, обратиться к ней. Соответственно, и девица отвечала, когда слышала, что ее родные не против беседы. «Дело, как всегда, касалось мужчин. Впрочем, я опять жалуюсь. Потому оставим на время все эти вздорные правила и вернемся к сегодняшней публике». «Волновалась я не зря». В театре обнаружились знакомые по дворцу лица. В первую очередь я увидела чету Сикхертов. И если начальник дворцовой стражи поклонился мне, то его супруга меня не заметила, хотя мы и встретились взглядами. Ну что ж, от нее я иного не ожидала. Приметила я и королевского секретаря, но барон хендис меня не видел, потому что был занят беседой с незнакомым мне пожилым мужчиной. Зато... «О, моя дорогая!» — обернувшись на звук знакомого голоса, я обнаружила графиню Энкет, мчавшуюся ко мне с такой скоростью, что, наверное, даже королевские гвардейцы не сумели бы остановить ее сиятельство. Следом за Антфрейлиной и герцогиней Аританской шествовал ее супруг. Граф и не пытался воззвать к своей жене, чтобы обуздать ее. Вместо увещевания или строгого повеления опомниться, его сиятельство махнуло мне рукой, и на губах его появилась искренняя улыбка. Признаться, на душе моей потеплело. Стремительно преодолев разделявшее нас расстояние, ее сиятельство сжало меня в объятиях, после отпустила и воскликнула. Как это все ужасно, ваша милость! Я буквально не в себе от того, что с вами... — Тихо, ваше сиятельство, — одернула я ее, — умоляю вас. — Ох! Графиня прижала к груди ладонь. «Что это я правослова?» Затем оглянулась на моих родителей, взиравших на нее с недоумением, и вовсе зарумянилась. Ее сиятельство посмотрело на меня беспомощным взглядом, и я с улыбкой сжала ее руку. «Батюшка, матушка, позвольте представить вам мою добрую приятельницу и Антфрейлину ее светлости, а также ее супруга, их сиятельство граф и графиня Энкет», — произнесла я, стараясь загладить неловкость. «Рад знакомству», — склонил голову граф. «Ваша милость, мое почтение», — сказал он, обратившись к моему отцу, после склонился к руке баронессы Тенерис. «Ваша милость, теперь становится понятно, откуда в младшей баронессе теннерис столько очарования». Моя родительница благосклонно улыбнулась, и его сиятельство продолжил. «Прошу простить мою супругу, ее сиятельство знакомо с этикетом, но отставка ее милости стала для нас настоящим потрясением». Мы искренне полюбили баронессу Шанрис и были рады назвать себя ее друзьями. «Прошу простить меня великодушно», — повинилась графиня, «но это и вправду нас очень огорчило, меня в особенности, ведь мы так замечательно ладили с ее милостью. Я нашла в вашей дочери родственную душу, ее нрав не может не завораживать. Еще раз приношу вам свои нижайшие извинения за мою выходку». «Благодарю», — ответила я с улыбкой, — «Мне приятно знать, что при дворе есть порядочные и искренние люди». Граф Энкет прижал к груди ладонь и склонил голову. Затем вновь посмотрел на моего отца, и тот, наконец, заговорил. «Мне приятно познакомиться с людьми, сумевшими оценить нашу дочь по ее достоинствам. И раз уж мы теперь представлены друг другу, то позвольте познакомить вас с нашей воспитаницей он указал на Амбер. «Баронесса Модести Долла». «Доброго дня, ваше сиятельство!» — потупившись, ответила сестрица и присела в неглубоком реверансе. Чита Энкетов имела удивительную способность быстро располагать к себе. Их жизнерадостность и легкость в общении сумели победить первое впечатление, и вскоре барон Тенерис и граф Энкет оживленно обсуждали последние политические новости. Его сиятельство имел еще и собственные сведения, а потому внимание моего отца принадлежало ему уже спустя несколько первых минут их беседы. Ее сиятельство нашла самую короткую дорогу к сердцу моей родительницы — меня. Матушка с удовольствием слушала о моей старательности, строгости и неприступности в купе с живым умом и легким нравом. Мы с сестрицей пока остались не у дел, но я нашла нам развлечение». Пользуясь тем, что на нас не обращают внимания, я показывала Амберли придворных и коротко рассказывала о них. Ее милость слушала с интересом, разглядывая моих знакомцев, иногда хихикала, прячась за веером, если я вспоминала что-то забавное. А когда мы добрались до королевского секретаря, тот, наконец, обернулся и заметил меня. Признаться, у меня замерло сердце в ожидании его реакции. И она последовала. Барон Хендис улыбнулся и склонил голову в приветствии. Я выдохнула с облегчением, после улыбнулась в ответ и чуть присела, здороваясь. Впрочем, подходить он к моему семейству не стал и вернулся к прерванному разговору со своими собеседниками, которых было уже трое. Постепенно публика пребывала. Я с беспокойством посматривала на дверь, ожидая, что вскоре сюда впорхнет и лицемерная герцогиня со своей свитой, от пребывания в которой сегодня была освобождена графиня Энкет. Я не боялась ее светлости, просто не хотела видеть, но была уверена, что она не применит подойти со своей неизменной дружелюбной улыбочкой, и мне придется отвечать ей, изображая ответное дружелюбие, хоть на языке вертелись совсем иные выражения. Однако обнажение чувств — это вовсе не то, что следовало делать перед этой женщиной. А с герцогиней представить мне мою последовательницу, тогда я и вовсе почувствую острую потребность ужалить в ответ и буду страдать от невозможности это сделать. Однако вместо ее светлости я увидела лицо, несомненно, более приятное и желанное. Барон Гарт появился, когда до начала представления оставалось совсем немного времени — Он прибыл один, остановился в дверях и окинул взором собравшуюся публику. Меня его милость не заметила до тех пор, пока я не подняла руку. На лице его мелькнуло смятение, будто Фьер не понимал, что ему теперь следует сделать. Я улыбнулась, и мой добрый друг, заметно расслабившись, улыбнулся в ответ и направился в нашу сторону. В отличие от графини Энкет, барон Гарт ни на кого не налетал, не начинал речи, которые могли привлечь чужое любопытство и породить сплетни. Фьер подошел к моему семейству с почтительным приветствием. И если моя матушка его уже знала, то отец видел впервые. Однако граф Энкет познакомил их, и, пройдя необходимый ритуал и спросив позволения поговорить со мной, Гарт наконец добрался до своей цели. «Вы прекрасно выглядите, ваша милость», — сказал он, окинув меня пытливым взглядом. «Хвала богам и вашему покровителю. Я вижу, что ваши глаза сияют, и это не может не радовать». «Со мной все хорошо, ваша милость», — легко отмахнулась я. «Я рад это слышать», — баронесса улыбнулся гард Он перевел взгляд на Амберли. Я познакомил барона с сестрицей, дождалась, пока они закончат обмениваться любезностями, и уже собралась вернуть себе внимание Фьера, но к нам подошли. Это был молодой человек, который присутствовал на представлении Амбер Свету. Поздоровавшись с родителями, он попросил позволения поговорить с баронессой Мадести Долла, а, получив его, увлек Амберли учтивой беседой. Сестрица, румяная от смущения и удовольствия, уделила молодому человеку внимание, и мы с Гардем оказались предоставлены сами себе. Теперь можно было разговаривать свободней. Указав ему взглядом в сторону от родителей, я приняла предложенную руку, и мы отошли. Место, где бы нас не могли услышать, найти не представлялось возможным, потому мы просто остановились в нескольких шагах от моего семейства. «Я ожидала, что ее светлость не применит явиться сюда», — сказала я негромко. «Хотите поговорить с ней?» — спросил меня Фьер с легким удивлением. «Напротив, не хочу ее даже видеть», — ответила я. Однако увидела, что герцогиня не использовала возможность сверкнуть в обществе. Она бы и рада, но... Гарт развел руками, но вдруг ухмыльнулся и закончил. С ее светлостью приключилось несчастье. Она умудрилась простудиться и теперь лежит в постели и страдает от жесточайшего насморка. Сами понимаете, в таком виде она не может показаться на людях. — Вот как? Но как же магистр? — искренне удивилась я. «Уважаемый магистр Элькас сообщил, что израсходовал все свои запасы энергии, чрезмерно истощен и не сможет помочь ее светлости в ее просьбе». Барон вновь усмехнулся. «С тех пор, как объявили о вашей отставке, наш дорогой маг стал несколько желчен, особенно в отношении королевской тетки. Потому, и так считаю не только я, лечить ее Элькас отказался в отмеску за интриги против вас, баронесса. И вновь мне было приятно». Мой старый добрый друг и покровитель, защитник и избавитель от родительского негодования и сейчас продолжал оставаться верным своим симпатиям. Дядюшка, с которым мы виделись на следующий день после моего отказа королю, рассказал, что теперь они неплохо ладят с магистром. Они и до этого не враждовали, но с тех пор, как я объединила в заботе обо мне этих двух мужчин почтенного возраста и жизненного опыта, Мак и граф Дола стали почти друзьями. Они теперь часто встречались, чтобы отдохнуть от заботы в приятной компании за бокалом легкого вина и в интересной беседе. Что до окончательного прекращения наших отношений с королем, дядюшка сказал так. «Что ж, будем надеяться, что это не скажется дурно на нашем роде. В конце концов, он должен оценить вашу честность и вспомнить о нашей преданности и верной службе. Если вскоре меня ожидает отставка, то, возможно, место при дворе получит кто-то из моих сыновей. И пусть они не стремятся сделать карьеру, но придется взять себя в руки и научиться отстаивать наши интересы». — Или же протолкнем вашего батюшку? — Однако, — он бросил на меня взгляд, — как же жаль, что вы уродились девицей. — Мне признаться тоже, — ответила я ему, — и мы слаженно вздохнули. Сегодня его сиятельство не было. После возвращения в столицу ему приходилось подолгу задерживаться в своем кабинете. Однако его сыновья появились следом за гардом. Раскланившись со своей родней, графы с супругами отошли от моего семейства. Мы с Фьером проводили их взглядами и вернулись к нашей беседе. «Как поживает ваш приятель?» — спросила я, против воли ощутив, как затаило дыхание, потому что с Дренгом было связано иное имя. «Его сиятельство развлекается тем, что раздражает государя», — усмехнулся барон. «Впрочем, для них обоих подобное времяпрепровождение привычно. Правда, вчера Олив превзошел сам себя, и это едва не стоило ему доброго отношения его величества». Король был зол настолько, что даже повысил голос, отчитывая фаворита вовсе за какую-то ерунду. — Что сотворил его сиятельство? — изумилась я. Барон бросил на меня лукавый взгляд и собрался ответить, но в этот момент к нам вышел театральный распорядитель и объявил о том, что представление вот-вот начнется. Матушка тут же нашла меня взглядом и поманила к себе. — Идемте, — сказала я Фьеру, — мне будет приятно, если вы посмотрите спектакль в нашей ложе. С удовольствием склонил голову гард и подставил мне руку. Энкеты покинули нас не с пустыми руками, у них уже имелось приглашение посетить наш городской дом, куда мы должны были перебраться через два дня и остаться уже до весны. Читая их сиятельств, заверила, что побывает у нас с удовольствием, и они удалились в свою ложу, а мы прошли туда, откуда должны были смотреть представление. Гарду принесли стул, потому что на него места уже не было. Лучшие места по этикету отдавались женщине. Таковыми считались кресла в первом ряду, что совершенно понятно. А мужчина, если ему не хватало кресла спереди, садился позади дам. Наша ложа была небольшой и рассчитана как раз на четыре места, одно из которых находилось позади первых трех. Гарду поставили стул рядом с креслом батюшки. Но я попросила поменяться со мной местами, уж очень хотелось послушать историю про выходку Дренга. Отец поджал губы, не особо одобряя мою затею, но все-таки согласился, и я уселась рядом с Фьером. По залу катился рокот голосов, поскрипывание сидений, звук шагов и шорох платьев. Но все это звучало приглушенно и ненавязчиво, будто стыдясь нарушить уединенный покой этого места, жившего по собственным законам. А ласкал запах, сложившийся из целой гаммы ароматов, от свежего дерева и лака до тончайших духов и одеколонов. Это был запах чуда, до которого осталось всего несколько минут. Еще горела люстра, в которой вместо свечей были зажжены магические светильники. Еще возились в оркестровой яме музыканты, и еще продолжали подходить последние зрители, и занавес, словно полок тайны, скрывал от взора в сцену с подготовленными на ней декорациями. «Как же все это замечательно!» — произнесла восторженная Амберли. Улыбнувшись за ее спиной, я скользнула взглядом по нескольким этажам с ложами, в которых сидела нарядная публика и чем выше располагались ложи, тем менее знатными были ее обитатели. Ближе всех к галерке расположились со своими семьями коммерсанты — торговцы, банкиры, хозяева заводов и мастерских. Их доходы могли позволить им сидеть рядом с нами, но рождение не давало такого права. На галерке расположились и вовсе бедняки, которые любили театр не меньше, чем аристократия, занявшая портер в три яруса с ложами. А потом... Мой взгляд остановился на ложе, находившейся от нас сбоку, но все равно хорошо приметной. Она была просторной, с позолоченной отделкой и несколькими рядами кресел. Одно из них с высокой спинкой предназначалось правителю камерата. На короля правила этикета не распространялись, он сидел в первом ряду, независимо от наличия женщин рядом с ним. Но сейчас ложе пустовало, и я только порадовалась этому. «Моя обида была еще сильна». А потом прозвучал сигнал, оповестивший о начале представления, и свет в зале погас, только на стенах в рожках остались горящими свечи, но они не разгоняли воцарившийся сумрак, лишь указывали путь к дверям, если кому-то потребовалось бы покинуть зал. Заиграла музыка, и занавес открылся, открыв нашему взору поляну в лесу. «Ох!» — вздохнула сестрица. На губах гарды мелькнула улыбка, кажется, его позабавила реакция моей сестрицы. Я скосила на него взгляд, но быстро поняла, что это не насмешка, всего лишь добродушная ирония, и тоже улыбнулась. А после устремила взгляд на сцену. «Сегодня давали отверженную добродетель». История девушки, пожертвовавшей всем ради любви и о предательстве ее возлюбленного. Матушка уже знала исполнителей главных ролей, заверяла, что в конце мы все будем непременно рыдать, потому что актеры играли бесподобно. Оставалось дождаться финала и проверить справедливость ее утверждений. Дождавшись, пока мои родные увлекутся спектаклем, я склонилась к гарду и едва слышно спросила. «Так что там за история с Дренгом?» «Вы будете изумлены», — также тихо ответил мне барон. Этот проходимец Олив недавно притащил во дворец. Договорить он вновь не успел, потому что неожиданно вспыхнул свет. Актеры, прерванные на середине реплики, повернулись к зрительному залу, а следом за этим согнулись в поклонах. Зал, ложи, балконы и галёрки стремительно поднялись со своих мест. «Поспешили встать и мои родители». Переглянувшись, мы с Гардом последовали их примеру. Никто не смотрел на сцену, к ней повернулись спиной. Мужчины склонили головы, женщины прижали ладони к груди, заменяя этим жестом реверанс. «Король!» Только его появление могло прервать представление и заставить зрителей, музыкантов и актеров вскочить со своих мест. Я опустила взгляд на королевскую ложу, и ощутила, как гулко забилось сердце. Даже не думала, что почувствую такое волнение, увидев государя. Лицо обдало жаром, руки начали подрагивать, и захотелось сесть, потому что в ногах тоже появилась слабость. Это было подобно удару. А еще, через мгновение, он был не один. Короля сопровождала молодая женщина с рыжими волосами. Она держала его величество под руку, когда он входил в ложу. Но когда монарх приветствовал подданных, графиня Хорнет, а в личности женщины я не сомневалась, отстала. И лишь когда он сел, ее сиятельство устроилось рядом. Я видела, как государь посмотрел на нее, взял за руку и поднес ее к своим губам. И хвала богам, что можно уже было сесть потому что я упала в свое кресло и скрыла за веером болезненную гримасу. Свет снова потух, актеры скрылись за занавесом, чтобы начать спектакль заново. Но я уже не слышала ни звуков музыки, ни голосов артистов, потому что стук сердца сейчас затмевал все прочие звуки. Наконец я убрала веер от лица, шумно выдохнула и посмотрела на сцену, не столько интересуясь происходящим там, сколько для того, чтобы не смотреть в королевскую ложу. Гарт незаметно сжал мою руку. Я посмотрела на него, и барон склонился ко мне. «Так вот», — заговорил он, — Деренг притащил во дворец ваш портрет и устроил его у себя в комнатах. Что? Чуть громче, чем следовало, изумилась я, и вдруг ощутила признательность. Известие было до того ошеломляющее, что я в одно мгновение забыла о только что увиденном. «Шанни!» — обернувшись, шепнула матушка. «Извините, ваша милость!» — ответила я. Мы поднялись с гардом со своих мест и отошли к самой двери. Это действие осталось незамеченным. «Откуда он взял мой портрет?» — спросила я шепотом. «У некого Гендрика», — также шепотом пояснил фьер Округлив глаза, я осознала, что проходимец Дрэнк увел у меня из-под носа обещанный Элдером портрет. Выходит, услышав о нем еще на представлении Свету Амберли, его сиятельство запомнил, а после явился в дом Гендриков истребовал с художника его работу. Надеюсь, что хотя бы хорошо заплатил. «И что же было дальше?» — немного нервно спросила я. Олив поставил его так, что с порога казалось, будто вы сидите в кресле и смотрите на входящего. Я сам попался. Гард тихо хмыкнул. Зашел к Дренгу, увидел вас, и у меня открылся рот от неожиданности. Лишь через мгновение осознал, что смотрю на картину. Не знаю, что за человек этот Гендрик, но мастер он отменный. Так точно передан ваш образ, даже это завораживающее лукавство в ваших глазах. И цвета... Невероятное сходство с оригиналом, очень живо написано. Было бы в полный рост, можно было бы и поклониться, приветствуя. Он снова хмыкнул. Но продолжу. К вечеру, не дождавшись своего любимца, государь решил навестить его. Он открыл дверь. И теперь хмуро спросила я. Как рассказывал Дрэнк, застыл на пару минут, пригвожденный к месту. Стоял и смотрел, а когда Отмир потребовал у нашего пройдохи ответа, что все это означает, и знаете, что ответил этот безумец? Дрэнк сказал, что раз вы теперь освобождены от высочайшего внимания, то он решился жениться на вас. Я вновь округлила глаза, а Фьер усмехнулся. Еще сказал, что давно к вам неравнодушен и что сдерживал его только интерес государя. «Однако теперь, когда его величество более в вас не заинтересован и нашел себе новое увлечение...» Барон прервал сам себя и буркнул. «Простите». «Продолжайте», — кивнула я. «Так вот, раз все так удачно сложилось, то он, граф Олив Дренк, готов сделать тот самый шаг, на который не решался долгие годы. Теперь же ему встретилась девушка по сердцу, и он готов сделать предложение» а портрет принёс, чтобы любоваться своей избранницей, пока она не рядом с ним. «Дрэнк и вправду...» «Ну что вы, Шанрис!» — отмахнулся Гард. «Дрэнк, если и влюблён, то во всех женщин на свете разом. Жениться соберётся за день до смерти. И уж поверьте, зачать наследника он успеет ещё до последнего вздоха». «То есть он не влюблён в меня?» — уточнила я. «Нет», — улыбнулся Фьер. «Он вам симпатизирует, но как человеку». «Вы ему нравитесь, как и мне». Ух, выдохнула я с облегчением, и барон тихонько рассмеялся. «Продолжайте. Вот теперь я ощутила живейший интерес. Итог проделки фаворита мне был уже известен, но хотелось подробностей». Государь пришел в крайнюю степень раздражения, не стал возражать моему требованию его милость. Он вдруг вспомнил, как вольно вел себя Дрэнк на каком-то торжестве — что ответил глупость, будто бы опозорил своего короля, и все в таком духе. И чем больше выговаривал, тем сильнее прорывался его гнев. В конце концов, его величество пригрозил своему любимцу опалой и изгнанием из дворца, если тот не возьмется за ум. Но в конце своей речи, когда буря поутихла, король объявил, что вы для Олева неподходящая невеста, и если тот собрался жениться, то государь подберет ему достойную девушку». После крикнул коммердинера графа и велел вынести, из покоев любимца, эту мазню, как выразился наш венценосец. Впрочем, уже на лестнице по приказу короля портрет был передан стражу, и о его дальнейшей судьбе Дренк узнал уже от магистра, потому что ему пока запрещено являться на глаза монарху. Хотя, как признался Олив, он переживал, что государь испортит чудесную картину, потому что его гнев на вас был силен. «Так что же стало с портретом?» — спросила я, сейчас отмахнувшись от королевского недовольства в мой адрес. «Он находится в кабинете государя, в его личном кабинете в покоях», — с улыбкой ответил Гард. «Стоит у стены, повернутый к ней вашим ликом. Элькас видел, когда навещал короля, и пока тот выходил из кабинета, маг взглянул на картину, положение которой было слишком необычным, чтобы не обратить внимание. К тому же Дренк уже успел пообщаться с магистром, и тот сам, чувствуя любопытство, решил разузнать о судьбе портрета. Найдя его, был удовлетворен и рассказал об этом графу. «Отвернул к стене», — фыркнула я. Барон укоризненно покачал головой. «Усыпите женщину Шанрис, думайте трезво. Он не избавился от портрета, а унес к себе. А то, что отвернул, так ведь государь все еще борется со своим влечением к вам». Оно и видно, — проворчала я, кивнув на ложу. Гарт отмахнулся с кривой ухмылкой. После взял меня за руки и заглянул в глаза, насколько это было возможно в сумраке. «Дорогая вы моя, ни одна из тех кандидаток не сравнится с вами. Они обычные, в них нет ничего примечательного, кроме красоты, и никто из них не рискнет спорить с государем и что-то доказывать. Я поговорил с каждой, и никто из трех — не вызвал желания подойти снова. «Что до короля? После того, как Дренк вернулся от вас, его величество был вне себя от ярости». «Значит, Олив передал ему все, что я сказала», — усмехнулась я. «Что вы, ваша милость?» — отмахнулся фьер. «Лишь то, что ваши убеждения не изменились, и что вы возмущены обещанием пристроить вас в хорошие руки после того, как король вами присытится». Дрэнк передал отказ, сопроводив несколькими комментариями, но остальное оставил при себе. Государь явился к тетке в тот же вечер и провел его рядом с баронессой Клод, эта новая фрейлина с черными волосами. Он оказывал ей всяческие знаки внимания. На следующий день пришел снова, а на утро третьего дня баронесса вышла из его покоев, уверенная, что стала новой фавориткой. Однако вечером король герцогини не явился, а на музыкальном вечере, который устроило ее высочество, и где присутствовал и ее брат, и тетка с фрейлинами, он флиртовал с графиней Тизен, та, которая напоминает Серпину Хальт. С баронессой Клод только поздоровался, и не более. «Какая мерзость!» — скривилась я. «Все, что вы рассказываете сейчас, это просто ужасно!» «И тем не менее Тизен тоже уже опробована и оставлена без дальнейшего внимания», — продолжил Фьер. «Теперь очередь за графиней Хорнет. С ней государь уже с неделю. Он сошелся с ней после того, как обуздал свою злость на вас. Думаю, когда негодование и обиду улеглись, он снова затысковал». И вот тут настало время вашего подобия. Возможно, она задержится дольше, но скоро прискучит и она. Нельзя слишком долго обманываться лишь одним отдалённым сходством с тем, кто сделал больно, но к кому продолжает влечь». «Зачем вы мне это говорите, ваша милость?» — с мукой спросила я. «Я не изменю своего решения. Пусть забавляется, как хочет. Он свободный мужчина, не связанный ни с кем обязательствами, да и при их наличии вряд ли будет себя ограничивать. В конце концов, любовницы у него были и при жене, и при фаворитке. Я так не желаю. Я видела в нем своего друга, однако дружба не вышла, а потому пусть греется в иных лучах. Вы правы, ваша милость». — склонил голову гард. — Я всего лишь хотел рассказать вам новость, подумал, что вам будет интересно узнать, чем ныне живет дворец. — Мне не интересно, солгала я и развернулась, чтобы вернуться на место, однако вновь посмотрела на барона. — Зачем Дрэнк затеял эту историю с портретом? Для того, чтобы позлить короля? — барон отрицательно покачал головой. — Дрэнк никогда и ничего не делает просто ради забавы. Я сам до конца не пойму его мотивов. Мне кажется, он заботится о своем друге и господине. А еще, графу нравитесь вы. Уж не знаю, что он видит в том будущем, которое пытается создать, но явно оно связано с вами, Шанрис. Иного ответа у меня нет. Тогда старания его сиятельства никуда его не приведут, — невесело усмехнулась я. У нас с королем нет будущего. Ему нужна очередная женщина для утех, а мне... Мне он не даст того, чего хочу я. И это вовсе не покои фаворитки. Там мне делать нечего. Сказав это, я вернулась на свое место и посмотрела на королевскую ложу. Государь не глядел на сцену. Он обводил взглядом ложе. Наконец добрался до нашей. Я затаила дыхание, потому что его величество замер, разглядывая моих родителей. Конечно, он их узнал. Наверное, присматривался и Камберли, и он еще не видел. А после откинулся на спинку своего кресла и побарабанил пальцами по подлокотнику. Ох, Эл, я вдруг ощутила удовлетворение. Исчезло волнение и даже утихла ревность. Мои губы скривила издевательская ухмылка, и я, вздернув подбородок, распрямилась в кресле. Всё ещё, глядя на государя из своего укрытия, я решила, что после антракта непременно поменяюсь местами с батюшкой. Да, поменяюсь. Гард поднял руку, изобразив из пальцев пистолет, направил его на королевскую ложу и тихо произнёс. Скосив на него взгляд, я поджала губы, но не удержалась, и через мгновение на моём лице сияла широкая улыбка.